Глава 5. Вся власть советов, даже пришлый темный ритуалист, что привез камни уловители, в полном составе явился поглазеть на белокаменного чижика, так и стоящего на восход светила и трудно приветствующего рассвет. Надо ли говорить, что у нас после этого не стало проблем ни в подручных и подмастерьях, ни в материалах, ни в комплектующих? Работа шла споро и довольно рутинно. Поставить опалубку из щитов промазать стыки и щели глиной подпорки установителя отсыпать чтобы форму массы бетона не раздавила стянуть пропущенными между внешними щитами стяжками из той самой медной толстой проволоки залить выдержать пока застывает эта форма мы готовим следующую как схватилось снимаем опалубку с той стороны куда примыкает следующая заливочная форма и выдергиваем медные стяжки это снаружи бетон застыл а внутри еще полужидкий потому проволока извлекается относительно свободно, тем более телекинезом, а образующуюся пустоту после изъятия стяжек тут же заполняет еще не схватившийся раствор, иногда выдавливаясь наружу вместе месте выхода стяжки таким характерным прыщом. В случае примыкания этого прыща к следующему мегалиту, что и к лучшему даже, ибо крепче держаться будет. Типа соединения шип-паз, как на пазлах. Да, почти монолит-бетон. А точнее, мегалитическая кладка. Нам оказалось слить стены проще, чем строить их же из камня, из готовых каменных блоков. Именно нам, потому что мне все равно проще раздавить любой камень не то что до щебня, а до пылевой взвеси, чем организовать доставку каменных блоков с каменоломни, поднять тот же булыжник и поставить его куда-то. Тем более, что кран еще не готов. И именно нам, потому как работать моя печь по обжигу цемента не думаю, что сможет с кем-то еще. Да, мамкаек может до бела раскалить то кольцо, но сможет ли он остальное? Придется рассказать про печь и кольцо, и про братство кольца. Шутка. Так вот, когда я обратился к уроду с необходимостью чего-то очень тугоплавкого и малоразмерного, желательно в форме трубки либо кольца, размышлял он недолго и выделил мне из запасов прихватизированных артефактов давно минувшей эпохи осколок утраченной неведомой технологии. Разомкнутое кольцо из очень плотного и крайне тугоплавкого материала, возможно, обломанный кусок какой-то спиральной пружины, исходя из формы артефакта. Вокруг этого кольца мы из глины и слепили печку. Технология крайне простая, по виду. В загрузочный бункер ведрами засыпают порошки заготовленных мною минералов, раздавленный в пыль известняк, коего не только в этих горах безмерно, но и прямо под ногами валом, пыль кремниевых камней, тоже из-под ног, пыль рут разных, пыль глиняных черепков, что вообще рядом с человеком всегда валяется без меры. Оператор загрузочного шнека, а вы бы видели, как от важности раздуваются детишки от всего названия, крутит тот самый загрузочный шнек, выполненный в виде шнека той же самой крайне простой и примитивной бытовой мясорубки. Вот дитя негроидной расы подневольной негражданской наружности и крутит ручку, обеспечивая этим непрерывность и равномерность подачи порошковой смеси в печь, ее свободное падение по принципу песочных часов через раскаленное добела кольцо. Печь же стоит вертикально. Да, прокалить тонну смеси до нужной температуры – нереальная задача, а прокалить за мгновение тонкую струйку порошка до спекания их в гранулы – «Даже мамкаёк может. Некоторое время. Потом получившиеся гранулы после их естественного охлаждения на сквозняке я обратно перемалываю в тончайшую взвесь. Готов, цемент. Ха!» «Да, никто именно так не делает, но нам проще именно так. И пусть задохнуться от зависти. Мы же, ёпта, темные, мы же должны вызывать негативные эмоции всеми своими деяниями. Вот такая вот магия». Делать каменные башни из ничего, из пыли и придорожного мусора. Про магию я к тому, что вышел у нас конфликт желаемого и действительного с моими ведомственными магами. Мамкаёк искренне пытался стать мне настоящей гаубицей самоходной на пердячем паре и с биоэкстрасенсорным нагревательным элементом. А вот Чижик так и был не рыба, не мясо, а хвост деда Тараса. Пытался из него слепить лидера, офицера, слугу. Пусть будет царю, отца солдатам, не лепится, утекает меж пальцев, как та самая глина для забивки щелей в заливочной форме. Вроде наладилось, вроде и командирская стать прорезается, проявляется вроде ответственность, серьезность и основательность начинают ощущаться, а нет. Опять пасть раззявит, восторженные глаза на выкоте несет очередную благозвучную ахинею, утопическую да прекрасную. В такие моменты так хочется его голову раздавить в пыль, как кусок известняковой скалы. Но для начала перескажу особенности становления Мамкаёка, как мага огня. Там было много проще. После возвращения юноши уверенности в себе и в своей силе, способность магичить к нему вернулась. Маг Гильдии поднатаскал его в практических аспектах применения магии огня в построении боевых заклинаний в пределах общеизвестных заклинаний, которые были Мамкаёку хорошо известны еще с университета. А потом мы съехали из помещения гильдии. Сразу же после ее переформатирования в военкомат. В пустошах и в лагере баловаться огнем опасно и палевно, потому я регулярно, просто и тупо изымал из юноши силу и заставлял его опустошенного магичить. Через «не могу» раскалять то самое кольцо. До помрачения до потери сознания и той же крови из носа. Поначалу в холостом режиме работы печи, без подачи смесей, но в режиме сверхнапряжения воли мамкоежа, до обмороков от перенапряжения и переистощения, до долгих заседаний в отхожем месте от частичного паралича организма магическим опустошением, когда в магию организм переводит и часть жизненных сил. Юноше было тяжко, больно и опасно, Но он яро и искренне старался. И когда он зримо увидел собственный прогресс, когда почувствовал, насколько раскалено неплавящееся разомкнутое кольцо, у него как крылья за плечами раскрылись. Мамка Йока просто не узнать, как подменили. Стать проявилась в фигуре и осанке, взгляд обрел твердость и уверенность в своем праве, речь, взвешенность и степенность. Да и у меня это не первый огневик в моем опыте. С огнегривой девочкой же сработало. А вот с Чижиком было все много-много сложнее. Потенциально он был в разы мощнее мамка йога не говоря уже о так и непробужденных одаренных пизани и тени. Но дар Чижика был такой хитро вывернутый, настолько непостижимый для меня, что у меня просто руки опускались. И никакого практического применения. В нужном мне смысле, в боевом, в сокрушающем. Но как мне использовать в бою его самоомоложение? Как? Ведь это даже не саморегуляция, не саморегенерация. Шрамы же на месте не исчезают, как рассосались на тени, без следа. А именно, что омоложение. Причем с такой подъежкой. Омоложение именно до совсем юноши времен бурного полового созревания. С неизбежной и вечной гормональной бурей в крови и голове. С его шизофреничностью, юношеской мечтательностью и юношеским максимализмом, с легкомысленностью и безответственностью. Он юный придурок не потому, что придурок, а потому что юный. Совершенно непрактичный и какой-то нелепый. Может разогнать гнус во всей округе и высушить одежду, волосы сразу всей усмешки смерти. Может, не вставая с ложа, прибраться в комнате, но щука не может даже пулю от прощи со стола сдвинуть потому как это я уборку делаю телекинезом, а он сложнейшим старым заклинанием в смеси забытых школ. Он может убрать прочь всю вонь с помещения, но не способен сделать кулак воздуха и выставить даже самый плохенький магический щит. Ни одного усвоенного и применимого боевого заклинания. Даже его шип воздуха, специализированное заклинание для пробоя щитов и брони, не может пробить грязную портянку, ветхую от долгого ношения. Ни боевых заклинаний, ни усиливающих, ни лечащих, даже заклинаний самоизлечения. Ни одного условно-боевого заклинания типа моей молотилки для камней, которое я ведь сначала крошил черепа тварям, а только сейчас раздавливаю камни. Он даже своим богатым арсеналом реликтовых артефактов пользоваться не умеет, как положено, как они того, редкие да уникальные, заслуживают. Даже его портал его каждый раз швыряет куда придется. Плюс-минус до километра от желаемой точки выхода. И каждый раз с выходом на несколько метров над землей. Хорошо, хоть не под землей, а это настолько больно, переход его порталом, что полезешь в него, только спасаясь от скверного медведя. Не маг, а тот самый ученик-чародея из дурашливой песенки, что намагичил розового слона. Даже вон пиза то учится у тени психическому самоусилению и магической зарядке оружия а этот все с блаженной улыбкой, дурачком, восторженным бегал бы. Летопись дурень пишет ночами «Жития для святых». При святого апостола ножа и топора, святого равноапостольного, не к ночи помянутого мрачного весельчака, порученца матери смерти и первоапостольного чижика тростникового болотного камыша. Но не дебил, а это идея. Выхожу на плац, где личный состав принимает водные процедуры после долгого и тяжкого трудового дня. Выхожу с узнаваемым мешком чижика с рукописями в руках, который он таскает всюду, оберегая пущей зеницы ока. Юноша меняется в лице. А я уже злой. И еще какой злой! Кому приятно неделями терпеть облом и тщетность всех хитрых педагогических построений? Ору на него матерным паровозом, С использованием всего имеющегося арсенала перлов армейского матерного юмора абсурда, изымаю всю его силу, резко изымаю до болезненного удара обратной деструкции по магическим каналам юноши, и даже со всего размаха бью его по шее его же мешком. И пинка под зад. В этот раз я без брони, ввиду отрядной вечерней помывки, потому ему просто больно и обидно. А выражения я выбираю самые подлые, самые язвительные. «Блин, мало. Терпит. Вот же толерантно ты, полусладкое существо. Чмо морально опущенное. терпило ты стоически. Все мимо. Подбрасываю его сочинительство в воздух. И лишь пыль во все стороны. Я так тонные булыжники известняка в белую пыль перевожу. Угольный шлак в тончайшую взвесь тонера для принтера перетираю. Что мне несколько тетрадей в кожаном переплете? Наконец-то!» Глаза его, что амбразуры, ноздри пышат, как у взъяренного быка, кулаки сжаты, сам весь передавленная пружина. «Ну, — реву я, — что, чмошник болотный? Слабо? Да ты же ничтожество! Что ты можешь, маменькин сынок? Сиську изо рта едва вынул, а молоко с губ не вытер. Или это семя? Ты сам себе или кому-то? За сколько у меняться? взревел?» Толкнул в меня сведенными ладонями. Кругом разлетается пыль от чижика, как от взрыва петарды, с таким же грохотом и вспышкой. Получилось. Ха! Ох, ее, получилось, Геля! Шип воздуха, да с запиткой молнией! Молодец! Сиплю я, смотря на свою окровавленную грудь, пробитую насквозь, вставляя в дырку указательный палец. И ведь в сердце попал! «Будем считать, что ты убил меня». Ноги мои подкашиваются, мир поплыл перед глазами, редко взметнулось перед глазами небо, перевернулось, поменявшись местами с землей, и вдруг вставшая на дыбы уплотненная площадь плаца резко как даст мне по морде. Меня переворачивают лицом к небу. Встревоженное лицо испуганного и растерянного Чижика, его глаза с крайним сожалением и тревогой всматриваются в меня. «Ну вот и все», — говорю я, харкая в эти глаза кровью, — «сквозное! Через сердце! Похоже, конец мне пришел. Ни лекарей, ни мага в жизни, даже завалящего водяного нет. А что лекарь? На вылет же!» А меж тем, пока я так буробил, Чижик все же свел края моей раны, остановил кровотечение и уже собрался вновь запускать сердце, но... «И подвиг свой я так и не совершу!» — продолжаю стонать я. «И молодая не узнает, какой у парня был конец!» Похоже, я, как плохой актер провинциального драмтеатра, переиграл. Глаза Чижика подозрительно сузились, он откинулся. «Развел меня!» — рычит он сквозь зубы. «А то!» — заявляю я, тут же прыжком с лопаток вставая на ноги. «Что мертво, умереть не может!» Провожу рукой по ране, будто стирая ее ластиком со своей груди. Шипом воздуха, наполненным дикой смесью стихий и бьющего молней, с меня сорвала иллюзию куртки и рубахи. Пришлось срочно восстанавливать видимость одежды, скрывая мою сверхрегенерацию нежити и полный самоконтроль всех процессов жизнедеятельности, в том числе и ритмичность работы сердца, Да и мою интегрированную броню мне светить не с руки. И указываю Чижику на его мешок с тетрадями, целехонький, сиротливо валяющийся на плацу. — Но ты же смог? — усмехаюсь я. — Ты знаешь, что ты самый ёкнутый биплан на свете? — растерянно спрашивает Чижик. — А ты боевой маг, — поклонился я. — Пошли, по пиву раздавим. Умирать все одно больно. — Пошел ты! Надул губы Чижик. «Как хочешь», — пожимаю плечами и поворачиваюсь к столпившемуся народу. «Кто желает нажраться за мой счет?» Рев восторженного согласия толпы, что кольцом окружила нас. «В честь чего пить будем?» — кричит дудочник, начиная ритуал. «В честь пробуждения боевого мага Чижика!» — кричу в ответ. «Да!» — дружным ревом включается в действие усмешка смерти. Боевой маг должен иметь характерное имя, сокрушенно качает головой Кочерыш, но не Камышовой же соплей его звать. И народ начинает старую игру оскорбить же больнее, на перебой выкрикивая прозвище, большей частью похабное, как, например, Камышовый слизняк! Болотная улитка! Сквозная дыра! Рот открывает землю, видно! Сквозной пробой смерти! Боевой соплежуй!» «Загнанный камышовый кролик! Не убьет, так залюбит насмерть!» На каждое предложение отвечаю небольшим поклоном, прикладывая руку к тому месту, где была пробоина. Хорошо куртку и накладную броню снял. Их заращивать много дольше. Жду. Так и не дождавшись нормального прозвища, поднимаю руки, призывая к тишине. «Чижика, конечно же, все любят!» Начинаю я. В ответ издевательский смех. «А разве не так?» Удивляюсь я. «Просто все привыкли подшучивать над нашим командиром», кричит дудочник, бухнув в барабан так, что все заткнулись. «Ну какой командир еще позволит так издеваться над собой? Конечно, любим. Ты, недобиток, продолжай!» «Вот ты, конечно!» — качаю я головой на недобитка под всеобщий смех, но продолжаю. «Но если бы Чижика знали только мы, я бы принял любое из предложенных вами дружеских и даже любящих имен. Но Утырок наш теперь боевой маг и командир усмешки смешки смерти. И имя его должно внушать страх и трепет всем нашим противникам. Согласны? А то!» — дружно ревет толпа. «Потому к имени боевого мага и командира самого смертоносного отряда по эту сторону гор надо подойти более... серьезно, что ли? Согласны?» Рев одобрения. «Как насчет Чижик гроза бессмертных?» — кричу я. «Да!» — взревела пустошь. «Гроза бессмертных!» И в этом крике мне почудилась грозная «бессмертный», как предчувствие, предупреждение. Но я отмахнулся от всего этого. Плевать. Проблемы надо решать по мере их вылупления, иначе просто задохнешься от всех этих грядущих возможных бед и страданий. «Айда пиво пить!» — кричу я. «Вино жрать!» — хором кричит вся усмешка смерти. «За бессмертного утырка!» Не показалось. Блин. Врешь-врешь, глядишь, ненароком и правду соврешь. Утро добрым не бывает. Особенно если с вечера и полночи проводили сравнительный забег по питейным заведениям, довольно немаленького, по меркам мира, города, и последствия всех этих возлияний еще свежи не только в твоей памяти, но и прямо в твоей крови а в голову тебе настойчиво лезет довольно мерзостная и упрямая личность и настоятельно требует тебе прямо сейчас подняться и струячить через половину города за надобностью, которая тебе лично совсем и не надобность. И даже не прихоть, и послать его нельзя, а то он меня пошлет далеко и надолго, и у него лучше получится добиться выполнения моего собственного нахождения там, куда я его послал». Так он мне и ответил, хотя он даже и не понял, кто такой негр и почему он не только черный, но и разом голубой. Потому пришлось выбираться из-под конечности советников и хранителей и вспоминать, с кровь и душу ужасом, как так я проснулся с мужиками. Обнадеживало то, что все остальные вокруг были не только полностью одеты, но, видимо, на начало вчерашнего вечера еще и принаряжены, были. Так что очевидно, что призрак голубого вагона и полусладкой луны бродит только по Европе моей головы. Страхами нетолерантности и гомофобии былой жизни, где нас так долго учили любить не только ее джинсы. Завываю. Бывай, Америка, вот, где я не буду никогда. «Прощай навсегда! Ты не скучай и спой мне на прощание. Наступаю разом и на руку хранителя ворот, и на колено хранителя камня, главного архитектора округа, что спали, обнявшись и со мной, и меж собой. Видимо, так втроем мы и свалились под стол. Да, вон эти двое вином залиты, а вот и черепки от кувшина. Хорошо с моей куртки и штанов все как с гуся вода пока пробирался через человеческий завал переплетенных тел, отмахнувшись поочередно от тени, дудочника, спящего под пышнотелой и не сильно одетой девахой, и от кочерыша, спящего в обнимку с ее точной ксерокопией, размышлял, выгонять ли из себя последствия неумеренного потребления, принятого вчера, либо дождаться их полного прекращения позитивного воздействия на меня и убирать уже похмелье. Я же еще пьяный, решил, что нехай буда. Потому винтом и зигзагом иду по улице наверх, к центру города, как собака, помечая все столбы с камнями-уловителями на перекрестках. Столбы без уловителей, не замечая, не отмечая таким образом свою к ним гражданскую позицию. Поутру посвежело. Дыхание зимы уже прихватывает. Парк любится от дыхания и от моих меток. Зима. Со всеми леденящими смыслами, что несет это слово конкретно для меня. Грустно. Потому тихо и тоскливо вою. «Осень в небе жгут корабли, Осень в небе прочь от земли, Там, где в море тонет печаль, Осень темная даль». Меня издали, стараясь не отсвечивать, Ведут сразу четверо топтунов. Тень, один шпион неизвестной принадлежности, Один представитель этого приезжего советника, страж порядка и серо-черный брат, которого я как при нашем знакомстве окрестил подзатыльником, так он с того момента и мелькает постоянно на глазах моих. Вот и площадь. Сейчас пустая, а главное, что уже чистая. Торговля с нее перенесена на задворки, площадь теперь выполняет другие функции. Вместо эшафота вон фонтан строят и собираются к нему ведукам тянуть водопровод со скал, стеной возвышающихся над городом, с чистейшей водой горных родников. Подхожу к ступеням дворца. Их не только отдраили, но и отскоблили. Как и колонны, как и фасад зала совета. Будут заново оштукатуривать, наносить фресками новые смыслы нового символизма, новыми цветами и рисунками. Меня ждут. Страж порядка и левый соглядатой не обозначившейся конторы, сразу же растворяются в густых тенях только-только начинающегося утра. Иду за серым братом, огибая громадину зала совета. Мне и раньше не была понятна природа нелюбви любой советской власти к основным парадным входам, и сейчас яснее не стало. Есть же хорошо всем видимый вход, специально для этого расположенный на самом видном, самом удобном месте, Именно с этой целью сделанной наиболее приметным и наиболее проходимым, широким, высоким, с наилучшим доступом любому желающему, но нет, идем к черному входу со двора. И непременно со спуском на несколько ступеней на полуподвальный или совсем подвальный уровень с дверью обязательно ниже среднего роста, чтобы пригибаться, входя. Дверь пренепременно должна быть неприглядной, желательно перекошенной, чтобы открывалась с трудом и с приложением серьезного усилия обязательно должна оглушительно скрипеть и хлопать сзади на чрезмерно сильной пружине, угрожая тебе, если не пробить затылок или отрубить пятку, то дать пинка под зад точно. И узкая витая лестница со скрипучими, а в данном конкретном случае полустертыми ступенями, по которым никогда не взберешься, если Аннушка уже пролила масло, и даже если она просто помыла эти ступени потому как при советах уважаемая нарицательная Анна Ивановна, моющая полы прямо по ногам идущим людям, а она, как и все, всем равна и работает так же, как и прочие, в это же время советская власть, же народная, прижимистая, ночные оплачивать не хочет. И ворча при этом ходит, тут и ходить!» моет обязательно швабры тряпкой и водой равного грязно-асфальтового цвета, густо наливая и размазывая эту черную воду на все поверхности. Но сегодня еще настолько рано, что Аннушка спит. Только вот я взбираюсь по этим ступеням из мраморного бетона на какую-то верхотуру в сопровождении молчаливых опричников с чистыми руками, холодными сердцами, горячими головами и стальными яйцами. Еще мне непонятна привычка неизвестных отцов-командиров советов к совиному образу жизни. Может быть, когда весь народ дружно пашет с 6.00 до 18.00, и это суета мешает стратегически думать? Или горящее зеленым абажуром главное окно страны как-то всем придает уверенности в завтрашнем дне и дает нужную мотивацию на трудовой подвиг, как всегда бессмысленный и беспощадный любой ценой во имя светлых несуществующих идеалов завтрашнего вероятного будущего? Или они так сверхурочные зарабатывают? Общеизвестно же! что при советах все равны, даже те, чье равнение кратно возглавляемому коллективу. А сверхурочные отменять нельзя, иначе вообще все станет колом и омаром. А на что они будут тратить эти сверхурочные, если все одно же все равны? А те, кто равнее прочих, все одно отовариваются в спецраспределителях и без денег, по талонам, которые и не деньги вовсе. И того, что выдают по талонам, за деньги достать просто невозможно. Именно достать, а не купить. Так деньги при советах теряют часть своих свойств, а именно меру стоимости, средства обмена, средства накопления. А эти свойства нужны человекам для их общественной жизнедеятельности. И эти функции на себя начинают брать что-то другое. Средство обмена – бутылка, которую за деньги купить сложно, только достать. Из высоконравственных трезвенных побуждений усложняется приобретение зеленого змея, а штука эта жизненно необходимая. Еще средства обмена, что не деньги, а звонок или «я от Ивана Ивановича». Средства накопления «хрусталь» или прочие логические вывихи и издевательства над здравым смыслом, конь и телега, либо другое транспортное средство, ковер, шкаф во всю стенку из южной и славной страны, либо от офиневших от собственной отмороженности североморских рыбаков прибалт приблотненных. Но бывает и так, что народ устает от подобного маразма, и советы растворяются во тьме веков, и боги бы с ними, но следом приходят ад и хаос, и наступает полный мрак и беспредел, безсоветный, бессовестный и беспросветный. И вот в это мрачное время сатанинской тьмы безвременья, безсовестности, бесчеловечности и безбожия под сверканием куполов массового возведения храмов новым богам, что все подручны одного, того самого рогатого, золотого, пламенного, адского, одержимого быка дьявола. Деньги, как компенсируя кратковременную потерю своих свойств, приобретают свои утерянные свойства гипертрофированно. И не деньги становятся средством обмена, и еще чего-нибудь, для людей, а люди становятся средством для денег». У денег люди начинают исполнять обязанности, приобретают неодухотворенные функции, обмена, меры, стоимости. Люди для денег становятся средством прироста денег. Из людей начинают делать деньги. И схема общественного разделения труда из «товар, деньги, товар» превращается в «деньги, люди, больше денег». Товары уже не нужны. Можно сразу и напрямую, не заморачиваясь, брать деньги просто за то, что они, людишки, есть, и еще и имеют наглость есть. В этом конкретном месте быть, в этом доме жить, на этой земле находиться и сама осознаваться. Надо с них брать мзду за то, что живы, за то, что хотят жить, а чем больше хотят жить, а не существовать выживая, тем дороже им это будет стоить. Пусть платят. Чем больше упираются, тем больше платят. За право дышать. И это лишь начало, лишь цветочки. Ягодки впереди. Вслед за товарами начинают исчезать и люди. И это закономерно. По всем экономическим, волчьим, точнее шакалим, законам рынка имени невидимой руки Адама Гайдаровича Чубайса, того самого рынка, и базара, который не фильтрован, того самого базара, что бардак. Останутся только одни «деньги». Даже роботы не нужны. Робот – дорогая нерентабельная игрушка. И ненадежная. Без очумелых ручек прожженного пролетария – неработающая. Коротящая и глючащая. И вот схема деградирует до «деньги», «больше денег», «еще больше денег». Из этой схемы выпадают даже барухи с барвихи и прочие ротшильды с ротвейлеров «они же люди». А люди устарели. Морально, их время ушло, и пора бы им уйти вслед за пендольфом и эльфами в страну «Не вернись» на свалку истории, в гостях небожителям. Наступает вселенское счастье, деньги, деньги, деньги и ничего, кроме денег. Почти как на всекладбищенском счастье мира мертвых, где тоже все равны. По своему уровню счастья, все равны по уровню достатка и потребностей и все соединены во всеобщую паутину сети. Полная и безоговорочная капитуляция. И демократия тоже полная. Истинное народовластие. Мнение каждого влияет на мнение всех остальных. Правда, разногласий у них мертвых не бывает, как и не бывает уже и расхождения мнений, потому как нет личного мнения у того, у кого нет личности. Но это детали, малосущественные детали. Главное же — полная победа демократических идеалов. Тем более в таком обществе не бывает культа личности. Нет личности — нет культа. А это главное, чтоб без культа личности. Не создай себе кумира. Нет, слишком длинно. Замороченно. Будь проще, и гнус к тебе потянется. Проще надо быть. Просто не создай. Ты не создатель. Больше. И не творец. Даже не тварь, даже не дрожащая. Мертвые не потеют, и не мерзнут, и не боятся. Они никакие. Они идеальны. Идеальные винтики для построения общества всеобщего счастья. Которым счастье уже никакое не надобно. Вообще не надо никакого. Даже как эфемерное смысловое понятие. А чего это меня на рефлексию потянуло? Как Чижик задумался про всеобщее счастье? И так ясно, что не бывает хороших или плохих общественных формаций и форм общественного строя. Все зависит от людей. Иногда от конкретных людей, иногда от безликой усредненной массы. Демократический капитализм даже немцев, уругвайцев, янкерсов – совсем разные демократические капитализмы. А не то, что русско-советский коммунизм отличен от коммунизма китайцев товарища Мао, Югослава в Тито – и уродов-людоедов, не товарища Полпота, Так и сам советский коммунизм в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 70-е и на излете Союза Советов кардинально разные штуки, выкрашенные в один и тот же цвет и укрытые одним и тем же знаменем с выцветающими от времени лозунгами. Люди меняются, и форма их общественных взаимоотношений меняется. Одно не меняется. Человек не хочет становиться человеком. Хочет как можно скорее и полнее оскотиниться, жрать сытно, спать долго, работать меньше, а еще лучше вообще не работать, а жить за чужой счет, паразитируя. А как это будет названо, в какие цвета окрасятся и какими лозунгами паразитическое людоедство это прикроется, пусть вон Чижик описывает. Меня беспокоит другое. Предельно ясно, что мрачные размышлизмы эти от моей подавленности. А вот сам депрессняк, спахмерия или... Опять предчувствие крови, боли и разочарований? Сильно подавлен я от сильной будущей душевной боли. Злюсь настолько, что решаю обриться наголо. Чем больше отрастают волосы, тем чаще меня терроризируют эти предчувствия. Наголо. Обрубить антенны. Нах, ибо... Нех потому вхожу в целевое место расположения моего путешествия на взводе от злости и слегка в яростной язвительности. Довольно обширный балкон с колоннами. Причем если обычно в таких административных зданиях такой вот балкон с такими вот колоннами обращен как раз к месту массового скопления народа, на площадь, например, то этот балкон смотрит на овраг. Пусть овраг и облагороженный, с источником и ручьем внизу, русла которых обложены камнем. С озерцом, заключенным как фонтан в каменные рукотворные берега, с мраморными лавочками на берегу для приятного отдыха и разговора. Склоны оврага разбиты уступами облицованных камнем галерей, широкие ступени сходов, плодовые деревья и кусты многолетних цветущих кустарников, краснеющие ягодами, шиповник и боярышник. Но откуда мне знать, что когда-то давно Так давно, что время это считается прошлой эпохой, как раз на месте оврага и была городская площадь с бойкими торговыми рядами. И с этого балкона представители княжеского дома и городской наместник обращались к народу. Сейчас все это не имеет значения. Значение имеет представительное собрание, что попивало сок в своем квартале и вино на этом балконе.